Расширенная вселенная. Музей Гибли. Музей Гибли, далекий от красочных парков развлечений, посвященных диснеевским мультфильмам, с момента своего создания в 1997 году по инициативе Хаяо Миядзаки и до открытия в 2001 году под руководством его сына Гора, предлагает посетителям завораживающий и успокаивающий опыт общения с природой. Давайте и мы окунемся в волшебное место, расположенное в тихом престижном пригороде Токио. Автор Жерсант Балью. В большинстве случаев для того, чтобы сходить в музей, нам не нужно покупать билет заранее, разве что, когда визит планирует школьная группа. Музей гибли с его невероятно высокой посещаемостью, является исключением из этого правила. Прежде чем попасть в мир, посвященный творчеству Миядзаки, Такахаты и других мультипликаторов, которым долгое время управлял Гора Миядзаки, пока не начал режиссерскую карьеру, рекомендуется заранее приобрести билет в туристическом агентстве GTB, которое занимается продажей билетов в музей в Европе. Сделать это лучше всего за три месяца до даты вашего посещения. Несмотря на все предупреждения друзей и родственников, автор этих строк не послушал их, решив купить билет за месяц до поездки, и в итоге мог остаться без этого уникального опыта. В конце концов, я был вынужден воспользоваться своими связями в Гибли, чтобы получить билеты. Поэтому, даже если вы преданный фанат мультфильма в студии, Не надейтесь на то, что сможете разжалобить охранников у входа, и заранее позаботьтесь о покупке билетов. Билет от GTB хорош тем, что позволяет попасть на любой из четырех сеансов, которые предлагает музей каждый день. Они проводятся с интервалом в два часа, чтобы обеспечить равномерное распределение посетителей в здании. Если вы уже в Японии, можно попробовать купить билет в одном из магазинов «Лоусон», Но для этого потребуется владение японским языком на высоком уровне. Ввиду огромной популярности, в конце мая 2015 года впервые в своей истории музей устроил лотерею для распределения летних билетов, пытаясь таким образом восстановить дефицит слотов, которые скупали спекулянты, чтобы затем продать их подороже на аукционных сайтах. Как только вы получили заветный билетик, приступайте к делу. Следуйте инструкции. Чудеса начинаются. Проехав по линии метро Тюо или Собу из Токио в направлении станции Митака, расположенной в пригороде, поездка займет 20 минут, счастливый турист, сделав несколько шагов, окажется у таблички, над которой виднеется улыбающийся Тотара, указывающий направление к заветному музею. Этот указатель ведет к автобусной остановке, с которой маршрутный автобус регулярно отвозит туристов к зданию музея за небольшую плату. Туристы могут выбрать другую опцию – насладиться приятной токийской сельской местностью и добраться до места пешком за 15 минут. Наконец, перед вами открывается вид на волшебное место. Приветствуемый Тотора в натуральную величину, спокойно сидящим за стойкой – в нескольких метрах от настоящей стойки регистрации с живыми сотрудниками. Посетитель попадает туда, где люди привыкли бережно относиться к окружающей их природе. Построенный в самом сердце величественного парка Инокасира, музей демонстрирует свою лесную архитектуру и природные изгибы, не вступая при этом в противоречие с окружающей средой. Рядом парковка для велосипедов вывески гармонично сочетающиеся с пейзажем. Вы вряд ли сразу же заметите главное здание, настолько естественно оно гармонирует с растениями, проявляя уважение к матушке природе. После проверки билета сотрудниками вы получите карту музея и кусочек пленки, который пригодится во время посещения и войдете в центральный зал, где посетителю предлагаются на выбор три холла с экспозициями, два с постоянными, и один с временной, посвященный определенному аниме или конкретной теме. Музей предлагает разные интерактивные экспозиции. Здесь можно увидеть очаровательную говорящую куклу Мэй, бегущую за Тотера, посмотреть несколько коротких мультфильмов о создании анимации моего соседа Тотера, познакомиться с многочисленными эскизами, декорациями, раскадровками и целлюлозными пленками, которые, учитывая воспитанность посетителей, едва ли защищены. Здесь никому и в голову не придет прикасаться к ним руками. Важную роль играет вопрос доверия. Различные экспонаты завораживают самых маленьких посетителей, которые с удивлением наблюдают, как оживают их любимые герои, знакомя широкую публику с процессом создания анимационного фильма и рассказывая фанатам новые детали. В детальной реконструкции мастерской художника Посетители могут ознакомиться с многочисленными аннотированными произведениями Миядзаки, а также с его основными источниками вдохновения. Будь то литературная классика, справочники, включая несколько французских, или модель гидросамолета для Порка Росса. Такое бессистемно нагроможденное информационное богатство хорошо передает бурлящую творческую деятельность. Для услады глаз. Неподалеку находится прелестный кинотеатр на 80 мест, где можно посмотреть один из короткометражных мультфильмов, снятых специально для музея. Это одна из его особенностей. Помимо кусочка пленки с отрывком из фильма, который выдают на входе, и который, к счастью, можно сохранить как сувенир, и в зависимости от периода года посетитель может сходить в кинотеатр «Сатурн», который в течение дня демонстрирует одно и то же аниме по кругу. Старайтесь не часто моргать. Из-за большого количества посетителей может случиться так, что вы увидите короткометражный мультфильм только один раз. Однако иногда бывает так, что нет необходимости спешить после просмотра. Насладитесь картиной во второй раз в великолепном зале с потолком цветов из Порка Росса, где кинопроекционная форма трамвая позволит понаблюдать за работой киномеханика. На сегодняшний день Уже выпущено 12 короткометражных мультфильмов. Перечислим их по порядку. «Охота на Китай. Большая прогулка Кора» вышли в 2001 году. «Мэй и Котобусенок. Воображаемые летающие аппараты. История орнитоптера и изобретение воображаемых машин разрушения» в 2002 году. «В поисках дома. Водяной паук мон Монмон и День, когда я приобрела звезду» в 2006 году. Машины с и «Мистер Тесто» и «Принцесса Яйцо» в 2010 году. И, наконец, «Охота за сокровищем», которая увидела свет в 2011 году. Девять короткометражек снятых Хаяо Миядзаки, что немного огорчает, если вы не ходите в музей регулярно или не лелеете надежду на выход мультфильмов на DVD. В настоящее время это исключено, так как в таком случае музей лишится одной из своих главных особенностей. Во время своего визита весной я посмотрел «Мышиное сумо» – забавную адаптацию традиционной сказки, которой пожилая пара крестьян помогает мышам, тайно участвующим в турнирах сумо каждую ночь. Но зачем владельцам домика на склоне горы это делать? Чтобы накормить своих худых маленьких жильцов и придать им сил. Чистая работа режиссера, милые персонажи, поразительная кульминация. Настоящий шедевр и кошелька. Оставшаяся часть визита распределена по нескольким этажам, на которых вас встречает множество интересных экспонатов, вроде гигантского плюшевого котобуса, на который дети взбираются с заразительным энтузиазмом. Даже если мы все дети в душе, разрешено это только маленьким посетителям. Затем вы проследуете на крышу музея, куда ведет винтовая лестница, и где находится впечатляющая репродукция известного робота из небесного замка Лапута. Кстати, это единственное место в музее, где разрешено фотографировать. А после попадаете в кафетерий, где вам предложат стопроцентно органическую еду. Обязательно попробуйте фирменное блюдо музея – фруктовый сэндвич. Здесь много мест, где можно прогуляться, полюбоваться интерьером и рассмотреть детали декора. Например, великолепные витражи с изображением главных персонажей студии. Больше всего фанатам запомнится посещение двух эксклюзивных магазинов музея. Первый — «Три Хоукс». Предназначен прежде всего для экспертов и предлагает огромный выбор специализированных книг о Гибли. Манго, небольшие заметки, написанные в основном на японском языке, редко попадающиеся артбуки, каждая короткометражка, снятая для музея имеет свой отдельный роскошно иллюстрированный буклет. Все это вызовет настоящий восторг у поклонников. Во втором магазине «Мама Айюта» всегда гораздо больше людей, потому он и выглядит более беспорядочно. Приходится пробиваться локтями через толпу покупателей. Здесь много мерча, более или менее коллекционных предметов, к примеру, фигурки, аксессуары, печенье, значки. Не говоря уже о музыкальных дисках, DVD и blu в версиях мультфильмов в студии. Впрочем, слишком высокие цены на некоторые товары заставляют людей отдать предпочтение магазинам Данзюри, раскиданным по всему японскому архипелагу. Примечание. Данзюри. Сеть магазинов торговой группы Бенелик, посвященных исключительно продукции Гибли и разделенная между бутиками Данзюри Репаблик и Данзюри Гаден. Конец примечания. Сейчас в стране около 40 бутиков, предлагающих широкий выбор фигурок, сумок, посуды, украшений для сада и прочих предметов для дома. Сеть рискует навлечь на себя гнев мультипликатора, но я не могу не порекомендовать магазин на станции Токио. В целом, посещение музея Гибли занимает не менее двух часов. Это по-настоящему уникальное место, погружающее в мир невероятно очаровательных мультфильмов. Временная экспозиция Каждый год, начиная с мая, в музее проходит временная экспозиция. После выставок, посвященных мультфильмам «Небесный замок Лапута» и «Унесенные призраками», великому российскому мультипликатору Юрию Норштейну, в свое время вдохновившему Миядзаки, студиям Pixar и Ардман недавно открылась пятнадцатая по счету выставка, Под названием Добро пожаловать в призрачную башню классика поп культуры. Созданная под руководством Хаяо Миядзаки, экспозиция рассказывает о повести Призрачная башня. Манга, адаптация которой также опубликована издательством Глина. Ее написал Эдагава Рампа, который, помимо прочего, оказал влияние и на замок Калиостра. Выставка проходила до мая 2016 года. Во время своего визита я смог оценить предыдущую экспозицию Щелкунчика машины мышиный король», состоящую из фигурок, картин, творческих мастер-классов для детей и иллюстраций различных мировых изданий для знаменитой немецкой сказки Эрнста Теодора Амадея гофмана которая произвела сильное впечатление на Миядзаке. Только недавно, выйдя на пенсию, он прочел ее в конце 2013 года. Временные выставки – Еще один повод, если он вообще необходим, чтобы раз в год возвращаться в музей Гибли и заново открывать для себя обновленные от начала и до конца залы.